Глава девятнадцатая. Помогите, Нина. «Мам, я думала, что приду на порог к родному человеку и буду стойко поливать совсем не святого Михаила помоями, с ног до головы, гневно вышагивать по комнате, размахивать руками и браниться. Но никак не ожидала, что расклеюсь практически сразу. Но да, подбородок мой задрожал, а та храбрость и прыть, с которой я послала в пешее эротическое жену Валецкого, неожиданно иссякли». На их место пришло отчаяние и бесконечное непонимание о том, как же я могла так вляпаться-то по самые помидоры. И теперь на пороге отчего дома стояла Нина, у которой за ребрами истошно вопило побитое неприглядное правды сердце. Рыдала, корчилась в муках, и мне хотелось сделать то же самое. Не воевать больше, а просто выплакать всю свою боль. «Ниночка, что случилось, моя девочка?» – Приглашающе развела руками мама. И я рухнула в ее теплое объятия и тут же разрыдалась. «Мама! Мамочка! Господи, ребенок мой! Ох, да что ж такое! Я его, а он, а она! И ужас!» Схлипывала я и не могла сложить два слова в одно удобоваримое предложение. Меня трясло. Мне было стыдно и обидно до глубины души. «Пойдем, милая моя, пойдем. Я заварю тебе чаю с ромашкой, а ты успокоишься и все мне расскажешь. Не поможет учить». «Чай!» — оттирала я щек бесконечный поток слез. «Валерьянка!» И я снова покачала головой, глотая глухие рыдания. «Тогда коничку накатим, дочь моя!» «Мы все-таки, девочки взрослые, имеем право!» «А затем всем твоим врагам кости перемоем и порчу на них наведем насмерть!» «Не хочу порчу, мам!» Шлепнулась я задницей на банкетку в прихожей и закрыла лицо руками и зарыдала. «А чего хочешь?» «Любви!» — заскулила я. «Так, ничего не понимаю, Нина. Утром еще же все было хорошо. Не ходила, а порхала, рассказывала нам. Как оказывается, жизнь прекрасна, когда рядом сверкает своим голубым глазом очаровательный белокурый сосед. А теперь-то что вдруг приключилось?» «Женился он», – буркнула. «Мишка, что ли, твой?» «Собака сутулая, она не Мишка», – топнула ее ногой и скинула со ступней ненавистные каблуки. «Когда успел?» Прижала руку к груди родительница, а потом и вовсе зачем-то перекрестилась. «Десять лет тому назад, мам, и не на какой-нибудь женщине приличной, а на самой настоящей сушеной вобле, рядом с которой я все равно что крейсер «Аврора». Женился, развестись, забыл, скотобаза такая». «Так, стоп!» – уперла руки в бока женщина и хмуро на меня посмотрела из-под идеально выкрашенных бровей. «Но, мам, только не вздумай защищать его!» «Поняла меня? А ну-ка вставай!» Помахала она рукой на себя. «Ладно, встаю!» Схлипнула я вновь, но все же сделала так, как она просила. «Пошли!» И потопала на кухню. А я за ней, где меня усадили за обиденный стол, выдали луковицу и приказали чистить. И пока я занималась этим неблагородным делом, мама поставила на стол две стопки, разлила по ним ароматный пятизвездочный арарат, а затем вытащила из холодильника баночку маринованных груздей Нарезала их, перемешала с луковыми полукольцами и обильно сдобрила все сметаной, а затем разложила по двум тарелкам наваристую на говяжьей косточке тушеную картошечку и наконец-то уселась напротив, прищурившись, сканируя меня с ног до головы, или и вовсе пытаясь высверлить дырку мне во лбу. Жалуйся. И я тотчас же вывалила на маму все то, что было на душе и в сердце. Про Мишу, про Виолу, про их брак. Будь он не ладен, и то, что сосед мой оказался владельцем заводов, газет, пароходов, а не обычным среднестатистическим тренером. И пока я все это вещала спиной у рта, не заметила, как мы с мамой приговорили добрую половину бутылки замечательного выдержанного коньяка. Любишь его? Все прошло, завел помидор. Подняла я свою очередную стопку, чокнула с ней, и замахнула огненную воду. Значит, не любишь? Не «Не достоин он моих любовей. Враль несчастный!» Фыркнул я и снова скривилась от подступивших слез. «А жаль!» — покачала головой моя родительница, опрокинула и свою юмку, закусила, выпитое груздем, и крякнула. «Хороший мужик был, перспективный. С женой вместе уже как много месяцев ведь не живет. Судя по твоим рассказам, тебя одну по домам своим лесным да озерным возит». Жизни супруги не интересуется. Могла бы получиться волшебная история любви. Но на нет и суда нет, как говорится. Мам, ты с дубу рухнула. В шоке уставилась я на эту безумную женщину и поверить не могла, что она выдала подобную словесную диарею. Боже упаси, я кости тогда не соберу. А вот ты могла бы спросить для начала Михаила своего ненаглядного, есть ли у него развод? Или он просто выжидает, когда ты ему чугунной сковородкой ускорение в сторону ЗАГСа придашь? «Чего мне спрашивать, если эта Виолетта мне свой паспорт показала? А там штамп во всю четырнадцатую страницу!» — пухнула я. «Не стоит недооценивать Враганина. И новая порция коньяка была разлита по хрустальным рюмочкам. «И что это значит?» «Это значит, что ты зря на человеке крест поставила!» Если он всего лишь однажды имел неосторожность сделать предложение руки и сердца какой-то там сушеные вобли, ну, дурной был, ошибся, а потому сбежал от жизни несладкой и поселился у тебя под боком. Ну, хорошо же. С чего решила, что не сладкой? Нина, мужики не бегут, сверкая пятками оттуда, где им тепло, хорошо и сытно, а твой Миша видно, что убежал. И что-то я не помню, чтобы ты упоминала, что лицезрела прежде ту Виолету до сегодняшнего дня. Она к нему в клуб приходила, — выпалила я. И чего? Да ничего. Поорала, как резанная порося. Да и заткнулась. Ее охрана ведь дальше не пустила. Вот. Размышляй над этим, дочь моя. Подняла указательный палец вверх мама и принялась наборачивать из своей тарелки картошечку. Тогда почему он с ней до сих пор в браке? Скривилась я и приложил руку туда, где клошматило раненое сердце. «А это ты у своего мужчины сама спроси, Нина?» «Все равно он набрал мне, чтоб просто тренера сам». «Но ты еще слезы крокодиловые полей по этой очевидной катастрофе». «О, ужас! Мужик богатый попался!» «Полундра! Помогите! Спасите!» «Ну, мама!» «Что, мамка, ишь глупая! Ну, очевидно же, как белый день!» что Миша влюблял тебя в себя самого, а не в свои бешеные миллионы на счетах. А я посидела, повозила в голове пьяные мысли и фыркнула. Ничего у него не вышло. И нос повыше задрала. Ну, хоть шанс мужику дай, коза строптивая. Поговори, выслушай. Я подумаю. Словно королевишность не нашла я, а затем по новой завела старые песни о главном. Пока все кости Белобрыс и леты не были обглоданы, пока до конца не выпилась вся бутылка коньяка, а я сама не впала в блаженное тупение. Но спустя пару часов я все-таки в меру успокоенно решилась ехать домой. «Ой, где мой телефон?» Заплетающимся языком комментировала я, разыскивая в недрах сумочки свой мобильный. «На работе оставила, наверное, чучу-чундра». «На, на, вот с моего такси вызови!» Подала мне мама свой гаджет. «А может мне у тебя остаться?» Прищурилась я на один глаз. Езжай, деточка! Чем быстрее перетрясешь все нижнее белье, тем быстрее успокоишься. Ты права, выдохнула я. А через полчаса уже была дома, где тут же принялась долбиться в дверь проклятому соседу, мечтая сажать ему весь мозг без соли и специй, да только дверь мне никто не открыл. Не соло ушла к себе, а там включила любимый сериал. который забросила из-за далекого несвятого Михаила. Перела глаза в экран на полюбившихся героев, но через пару минут заклевала носом и уснула.